Глава 22 «Фея, ты как?» – поинтересовался я. Бирюкова стояла рядом со мной у пока еще закрытой двери, уже готовая к десантированию. Оно, конечно, были тренировки, и мы там показали отличные результаты, «В последний день фрахта Тура мы тренировались уже не просто десантироваться на движущийся полным ходом дирижабль, а под огнем защитников. Так что по этому поводу я не особо беспокоился, тем более при наличии столь серьезной защиты, как у нас. А вот то обстоятельство, что судно противника будет в движении, а Доброходский совсем небольшой островок и промахнуться мимо него вполне реально, да еще и при бушующем море, уже напрягало». «Я в полном порядке, Лютый». «Сделаю, как учили», — улыбнувшись, ответила она. «Вот и молодец», — отмечая, что мандраж у нее присутствует, но это все же не страх, — подмигнул я. «Лютый, плешите! Дирижабль завис и начал десантирование», — послышался в голове голос Василисы. «Действительно, есть чему радоваться. Мы-то готовились к обордажу на судно, идущее полным ходом, а на поверку перед нами дрейфующее. Скорее всего, причина в незначительных размерах острова». К слову, в прошлый раз кистень также зависал, но лучше готовиться к худшему сценарию, чем потом неприятно удивляться. Я подошел к иллюминатору и взглянул в сторону громады, висевшей в небе ниже нас док на тысячу саженей. Из утробы судна как горох сыпались десантники, над которыми тут же раскрывались небольшие парашютики. Чтобы так зависнуть, дирижабль должен быть с неполной загрузкой, ведь 20% его стандартной грузоподъемности приходится на аэродинамическую форму и крылья. Как следствие, он доставил не весь десант. Впрочем, это вполне ожидаемо. Из сведений, полученных от жандармов, следовало, что наученный горьким опытом Цышковский решил не атаковать заставу сходу, а высаживаться двумя волнами. Сначала захват плацдарма... Потом накопление сил и решительный штурм. Авианалетов тоже планировалось два, а придется так и больше. Бомберы уже ушли над заправку и пополнение бомболюков. Истребители вовсю рубились с эскадрильей боярина у острова Каменца. Я вооружился биноклем и всмотрелся в судно, на которое нам предстояло десантироваться. Верхняя палуба представляла собой помост шириной 3 метра и длиной в сотню, огороженный леерами. По сути, он является массивным наружным стрингером, продольной фермой остого дирижабля. Инженерам пришлось помудрить и утяжелить конструкцию судна, чтобы вписать ее рабочим элементом в силовой каркас под защиту артефактов. Это позволяло избежать повреждений как от огня противника, так и от старта ракет с реактивных установок. Всего их на палубе 4 по 232 мм на пять направляющих и 82-мм на двенадцать. Первые сугубо противокорабельные, хотя и не самые мощные в арсенале боевых судов. Вторые являются еще и средством противовоздушной обороны при использовании шрапнельных зарядов. Кроме того, от палубы к бортам отходят по три мостика, являющиеся выносными элементами шпангоутов. Их также вписали в силовой каркас, чтобы они оказались под защитой артефактов. Каждый из них оканчивается огневой точкой – Правда, матросы, находящиеся в самих гнездах, а также вооружение, артефактами уже не прикрываются. Конструкция турелей позволяет вести огонь как в верхней, так и в нижней полусфере. Вполне актуально, учитывая то, что дирижабль является плавающим, и установить вооружение снизу не представлялось возможным. В гнездах у носа и кормы установлены стандартные многоствольные кортечницы под винтовочный патрон – Посередине 47-миллиметровые револьверные пушки, в номенклатуру снарядов которых входили гранаты, шрапнель и картечь. Довольно серьезный аргумент. Хотя пушечка и так себе. С артиллерией на дирижаблях вообще все не слава богу. Фанеры и дерево, причем максимально облегченные, им ведь не выдержать серьезную отдачу пушек. Поэтому основная ставка на ракетное вооружение. «Выводи нас на сброс!» приказал я Василисе, закончив осматривать кистень. «Выполняю», – отозвалась та. «В идеале не помешало бы застать их, пока судно в дрейфе. Но если и на ходу, то ничего страшного. Разогнаться он не успеет, как и сильно отдалиться от суши, а потому, если кто-то и промахнется мимо верхней палубы, то запаса высоты должно будет хватить, чтобы добраться до берега». «Подходим к точке выброса. Не пухо вам, братцы». «Настя, присмотри за мальчиками», – вновь послышался ободряющий голос Ларионовой. «Куда же мне деваться? Они ведь без царя в голове», – в тон ей ответила Бирюкова. «Обратный отчет. Десять, девять», – уже серьезно заговорила Василиса. «Я глянул на когтя и кивнул, подавая знак «Открыть дверь». Тот повел плечами, нервно улыбнулся и взялся за дверную ручку». В салоне гуляли сквозняки, но едва дверь отвалилась в сторону, как в лицо ударил упругий и холодный поток воздуха, а грузовая кабина наполнилась воем ветра. Первыми шли мы с Настей. Следом коготь и болт, два пулеметчика. Наша задача принять на себя первый удар, обеспечить возможность этой паре изготовиться к бою и открыть огонь. Для чего мы с Бирюковой держали свои ружья в руках, а не закрепляли на теле, что никак не проделать с громоздкими и тяжелыми пулеметами. К моменту подхода остальных верхняя палуба уже должна была быть зачищена от противника. В этой связи я отказался от облегчителей, сделав из двух крупных топазов панцири, которые сейчас находились в подсумках на поясах парней. Еще два я снял с самолетов, оставив один у себя, а второй передал Насте. Я пересмотрел изначальный план». Василиса же, сразу после нашей высадки, не вступая в бой, должна уводить Альбатрос на каменец, где и дожидаться результатов схватки. Будь море спокойным, и я приказал бы ей летать где-то неподалеку, на случай необходимости вызволить кого из воды. Но ну, о посадке на поверхность бушующего моря нечего было и мечтать. Поэтому лучше бы нам не промахиваться. Ну, что тут сказать, не все коту масленица. В этот раз нам организовали достойную встречу. Обордажами эти небеса не удивить, правда до этого суда сближаются, сцепляются, перебрасывают мостки или забрасывают крючья. Вот такие высадки десанта сегодня нечто невероятное. Однако посты противовоздушной обороны в полной боевой готовности, так как вполне возможна атака авиации противника. Так что встретили нас плотным заградительным огнем». Признаться, было очень страшно лететь навстречу целому даже не рою, а потоку трассеров. А еще вспухали облачка разрывов шрапнели. Пальба из пушки по воробьям? Ну, канониры револьверных пушек так не считали, а потому снарядов не жалели. Когда мы сблизились на достаточное расстояние, еще и картечью бить начали. Хорошо, хоть реактивные установки отмалчивались, ввиду долгой перезарядки их берегли на случай появления вражеской авиации». Мы летели не напрямой, а выписывая пируэты и закручивая спираль. Несмотря на высокую плотность огня, низкая точность картечниц и револьверных пушек, плюс наша высокая маневренность, делали обстрел не столь эффективным, как могло показаться. Львиная доля жужжащего свинца и чугунных пуль пролетала мимо. И тем не менее, попадания случались скорее чаще, чем реже. Но щит исправно держал натиск, А попадавшие в нас пули осыпались вниз, разбрасывая искры. О том, чтобы зависнуть и открыть огонь сверху, не могло быть и речи. Кистень уже пришел в движение, и подобный маневр попросту невозможен. Поэтому мы неслись сквозь поток трассеров прямиком к цели. Признаться, не ожидал, что будет так тяжко. На туре такого количества вооружения все же не было. Поэтому я мысленно молился, чтобы запаса прочности наших панцирей хватило на зачистку верхней палубы. Зашли мы с кормы, компенсируя нашу высокую скорость ходом дирижабля. Я сделал кобру уже практически над самой палубой, тут же сменив стремительный спуск на плавный. Крыло теперь играло роль паруса, начав тормозить мою горизонтальную скорость. Замедление оказалось слишком быстрым, поэтому я свернулся калачиком, сводя сопротивление потока воздуха на нет». Наконец мои подошвы коснулись помоста, и я тут же опустился на колени и левой рукой уперся во влажную крашеную фанеру. Подошвы, наколенники и перчатки, подбитые акульей кожей, подобно наждачной бумаге. И сцепление получилось что надо. Поэтому мне удалось удержаться без труда. Что тут сказать? Тренировки не прошли даром. Я и Настя приземлились чуть ближе к первой реактивной установке. Коготи Болт позади нас. Едва обретя устойчивость, мы с феей вскинули ружья. Хотя с неприбранными перепонками это было довольно неудобно. Они то и дело ловили порывы ветра, наровя уронить доморощенных десантников. Команда Кистеня и не думала праздновать труса или проявлять растерянность. Последнее, если и имело место, то уже прошло, пока мы летели к дирижаблю так что обслуга ракетных установок, сдернув со спин карабины, бросилась в атаку. С одной стороны, они вроде бы совершили глупость, перекрыв сектор стрельбы для картечниц, но с другой, мы уже во всей красе проявили свою неуязвимость и бог весть какой запас прочности у наших щитов. Поэтому они и не стреляли, и скорее всего, не собирались использовать оружие в качестве дробящего. «Глупо полагать, что при такой защите у нас нет кольчуг. Но ведь карабин можно использовать в рукопашной схватке и в качестве подручного средства. К примеру, поддеть ногу или захлестнуть ремнем шею, да мало ли способов. А мы все еще в комбинезонных крыльях и по и соперничаем с пингвинами, выбравшимися на айсберг. Я не успел выстрелить, как первые трое, уже практически вплотную приблизившиеся к нам, с снопами повалились на палубу». Однозначно Настя приласкала своим плетением рассеиватель. Оно не только рассеивает силу из амулетов, но и ненадолго парализует их обладателей. Едва атакующие попадали, как загрохотала ближняя к нам картечница, наводчик которой уже не опасался попасть в своих товарищей. Дистанция порядка 25 метров, считаю, что в упор, но несмотря на это большинство трассеров прошли мимо. Впрочем, и имеющихся попаданий хватило, чтобы заставить меня нервничать. Делая над собой усилия, я прицелился в матроса и потянул спусковой крючок. Стальные щиты на картечницах и пушках тут не используют. С одной стороны, вроде как и эпоха не та, с другой, наличие амулетов сильно расхолаживает в плане защиты. А потому попасть в грудь наводчика не составило труда, и ему хватило одного единственного выстрела. Стреловидная пуля с легкостью сокрушила защиту. Согласно сведениям, предоставленным жандармами, шляхтич Цышковский решил компенсировать наличие у нас мощного боеприпаса и сумел выбить под часть своих дружинников шестикаратные панцири. Обеспечить всех не получилось, так как подобные амулеты в больших количествах попросту не производились. Стандарт дружин и армейцев вообще трехкаратники. Так что все добытое наверняка ушло десанту. Команда же дирижабля снаряжена стандартно. Передёрнулся в ядро дробовика и подстрелил заряжающего, полностью выводя из боя эту огневую точку. До нее так просто не добраться, только по мостику, ведущему непосредственно к гнезду. Рядом дважды грохнул дробовик Насти, гася вторую картечницу. Она вообще стрелок, закачаешься. Я нервно курю в сторонке, несмотря на мой боевой транс, позволяющий иметь весьма высокие показатели. Оперирование силой позволяло добиваться таких результатов, что диву даешься. У Бирюковой получалось даже где-то компенсировать несовершенство оружия. Причем, ведя стрельбу, она еще и походя приголубила очередную набегающую троицу из обслуги следующей реактивной установки. Рассеиватель сработал на раз, и они безвольными куклами повалились на палубу. В нас вновь полетели трассеры от носовых картечниц, забухали револьверные пушки, осыпая визжащей картечью, проносящиеся мимо или бессильно опадающие под ноги. Вообще-то глупо. Столкнувшись со столь мощными амулетами, я бы бил гранатами. На такой дистанции попасть вполне реально. Если прилетит болванка весом в 3 фунта со скоростью свыше двухсот сажен в секунду, это, ох, как не слабо, даже без учета пироксилиновой начинки. А если учесть, насколько успели просесть наши щиты, так хватило бы и одного попадания с неразорвавшейся взрывчаткой. Загрохотали пулеметы когтя и болта. Первый накрыл плотным огнем палубу, уложив на нее сразу двоих – Второй сосредоточил огонь на пушечном гнезде по правому борту, упокоив обслугу и троих артиллеристов. Правда, последний попытался уйти, поэтому пуля настигла его на мостике уже у самой палубы. Наконец, нервы остальных не выдержали. Они побежали. Мы успели подстрелить еще четверых, прежде чем последний матрос скрылся в люке шахты с трапом, пронизывающий весь дирижабль снизу доверху. Всего их тут три, дистанция вполне приемлемая, и контролировать выходы из них нетрудно. Ну что сказать, мало на головы экипажи вот такого внезапного десантирования, так еще и пулеметы. Даже при использовании бердановских патронов их точность и интенсивность таковы, что они оказались реально убойным аргументом. Если бы нас не дергал ветер, все время попадавший в перепонки наших комбинезонов, что затрудняло прицельную стрельбу, то мы вообще никого отсюда не выпустили бы». «Я и коготь, держим палубу! Фея и болт! Сворачивайте крылья!» Заталкивая в приемное окно дробовика патроны, приказал я. Ответили они практически одновременно. «Принял». «Приняла!» Я огляделся в поисках альбатроса. Василиса уже закончила разворот и, сделав следующий заход на высоте не больше полутора сотен сажен, выбросила остальных восьмерых членов отряда. Они стремительно приближались и через пару стуков сердца начали приземляться на верхнюю палубу. Вот как-то сомнительно, что у них получилось бы уцелеть при такой-то обороне. Тут и выучка у расчетов куда лучше, чем на обычном торговце, и стволов побольше будет. Так что нужно делать выводы на будущее и подумать об усиленной защите личного состава. Едва разобрались с крыльями, как бросились вязать шестерых обеспамятивших, которых приласкала Настя. Получалось это просто благодаря заранее подготовленным концам веревок. Оставалось завести руки за спину и за стойку леера, сунуть их в петлю да затянуть. Я научился этому узлу у кочевников, промышлявших людоловством. Метод довольно жесткий и хорош только когда мало времени. После нужно перевязывать путы, чтобы не нарушить кровоток». Пока трое держали под контролем выходы на палубу, четверо вязали бесчувственные тела, остальные шестеро разбились по парам и бросились к гнездам. Хотя сначала выброски и успело произойти многое, времени пока прошло мало, и у убитых нами имелся еще шанс возродиться. Лучше уж пленные, чем убитые. Человеколюбие тут ни при чем, как не имеет значения и возможность получить за них выкуп. Тут ведь феодальное общество, а потому Сюзелен в ответе за своих подданных. Эта судьба наемников никого не волнует, кроме них самих. Однако деньги меня не интересовали. Я ведь собирался захватить дирижабль, притом слабо себе представлял, как им управлять. Абсолютная память – это замечательно, но, как я уже не раз говорил, между «знать» и «уметь» есть одна большая разница. Остальные же члены моего отряда не могли похвастать и знанием теории. Не хотелось бы потерять судно по собственной глупости, поэтому, чтобы увести дирижабль, мне нужна была команда, хотя бы в минимальном количестве. Пока разбирались с пленниками, Настя обошла меня, когти и болта, восполняя заряды в наших щитах, не забыв при этом и о себе. Чтобы иметь в запасе максимум силы, мы взяли с собой все имеющиеся у нас маломальские амулеты, в том числе и зарядники, ссыпав их в подсумки на поясах. Бирюкова ведь без разницы, откуда выкачивать энергию. Просадили же наши щиты мы изрядно. Не сказать, что в ноль, но на три четверти точно. А это в среднем более 90 попаданий в каждого из нас. И львиная доля пришлась на момент высадки, когда мы торчали как три... В смысле, четыре топали на плющихе. «Рок, доклад по пленным», — приказал я Унтеру, выкидывая из магазина патроны с домарем. Мне все же удалось найти время и изготовить немного бездымного пороха. Этого хватило на то, чтобы снарядить пару сотен ружейных и три сотни пулеметных патронов. Не так, чтобы много, но на штурм должно хватить, а впоследствии можно будет изготовить и побольше. Но опять же, только для боя в помещениях. Взваливать на себя полное обеспечение даже одной только своей команды – это чересчур. «14 упакованы и в полном порядке!» Двое наглухо в головы, коротко доложил Лунтер. Отлично, рупор, штык и змей. Контролируйте пленников, верхнюю палубу и выходы на нее. Продолжил я уже ставить задачу, а вернее уточнять постановку. Все уже давно оговорено. Я коготи болт держим трапы в шахтах, остальные чистят палубы. Рок старший, за Фею отвечаешь головой. Есть, отвечаю головой, кивнул Лунтер. Вопросы? Вопросов нет. Работаем, подытожил я опасно для девушки? Вообще-то при наличии прикрытия не очень, да и сама Настя валит народ пачками, достаточно им оказаться в поле ее зрения и в радиусе 11 шагов. Так что ни о какой рукопашной не может быть и речи, разве только нападавшие избавятся от амулетов, что вряд ли».